Якут. Ночью дом Аронова выглядел мрачной глыбой грязно-белого цвета. Словно кто-то нарочно испачкал тенями стены дорогого особняка. Ворота заперты, а у самой калитки стоит автомобиль, надо полагать, Аронова. Сама калитка распахнута настежь. Видно, кто-то очень сильно спешил. Предчувствие плавно перерастало в уверенность. В доме что-то произошло, что-то очень нехорошее. Возможно, даже убийство. Гениев старался не думать об убийстве, о Ксане и о том, что в жизни не простит этого опоздания. К его вызову отнеслись равнодушно. «Ждите, приедем». «А как ждать, когда каждая минута на счету?» И Олег, паразит, телефон отключил. Входная дверь заперта, а на окнах стоят узорчатые решетки, сквозь которые и подросток не пролезет. Замок на двери серьезный. С таким простой скрепкой не справиться, значит, нужно искать обходной путь. Егенеев не сомневался, что в этом доме имеется черный ход. Он скорее удивился бы, узнав, что сантехники, электрики, дворники и прочие трудовые братья пользуются тем же путем, что и сам маэстро. Ожидания оправдались. Нашелся и запасной выход, и дверь с замком попроще, и даже окно без решетки. По запахам... Ваниль, корица и еще что-то сладко-здобное. Кончери понял, что попал на кухню. Свет включать он побоялся и некоторое время стоял, прислушиваясь к звукам внутри дома. Проблема в том, что звуков не было. Но они должны быть. Или он опоздал. Но из здания никто не выходил. Значит, все еще здесь. Просто дом большой. Комнат много, вот и не слышно. Придется искать. Достав из кармана куртки фонарик, Гениф осторожно двинулся вперёд.